Но как начал стоять в уездном городке кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились, словом, приняли совершенно другой вид. Низенькие домики часто видели проходящего мимо ловкого статного офицера с султаном на голове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 Он служил прежде в одном из кавалерийских полков и был один из числа значительных и видных офицеров. По крайней мере, его видали во многих балах и собраниях, где только кочевал их полк. Впрочем, об этом можно спросить у девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Весьма может быть, что он распустил бы и в прочих губерниях выгодную для себя славу, если бы не вышел в отставку по одному случаю, которая обыкновенно называется «неприятную историю». Он ли дал кому-то в старые годы плеуху или ему дали ее, об этом, наверное, не помню. Дело только в том, что его попросили выйти в отставку.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 женился на довольно хорошенькой, взял за нею 200 душ приданного и несколько тысяч капиталу. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызлоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и француза дворецкого. 200 же душ вместе с двумястами его собственных были заложены в ломбард для каких-то коммерческих оборотов.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 на бутылок длинных с лафитом, Краткошейных с мадерою, Прекрасный летний день, Окна открытые напролет, Тарелки со льдом на столе, Отстегнутые последние пуговицы У господ офицеров, Растрепанная манишку владетелей Укладистого фрака, Перекрестный разговор, Покрываемый генеральским голосом И заливаемый шампанским. Все отвечало одно другому. После обеда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 Не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода. И получить ее извали объезженной, или уже здесь извали объездить? пуф пуф пуп, пуп, пуп, пуп. Здесь. Сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме.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 Очень, очень хороша. А имеете ваше происходительство соответствующий экипаж, экипаж? Да ведь это верховая лошадь. Я это знаю. Но я спросил ваше происходительство для того, чтобы узнать, имеете ли к другим лошадям соответствующий экипаж. Ну, экипажу у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я писал об этом к моему брату, который теперь в Петербурге. Да не знаю, пришлет ли он или нет. «А мне кажется, ваше происходительство, заметил полковник, нет лучшей коляски, чем венская. Вы справедливо думаете. Пу -пу -пу -пу. У меня, ваше происходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы. Какая? Та, в которой вы приехали? У нет, это как раз разъездная, собственно, для моих поездок. Но та, это удивительно, легкая, как перышко. А когда вы сидите в неё то просто как бы с позволения вашего происходительства нянька вас в люльке качала. А стало быть спокойно, очень, очень спокойно. Подушки, рессоры, это все как будто на картине нарисовано. Это хорошо.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 В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чартакуцкий, который в это время уже вместо «дамы» два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор кричал своего угла «А в котором году?» или о которого полка?», не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина вист прекратился,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 боже мой! В самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками, побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки. «Вставай! Вставай! Вставай! Скорее!» — кричала она, дергая его за руку. а проговорил, потягиваясь чертакутски, не раскрывая глаз. «Вставай, пуль-пуль-тик! Слышишь ли? Гости!» «Гости?» «Какие гости!» — сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордую сосцов своей матери. «У-у-у-у!» ворчал он. «Протяни, не свою шейку, я тебя поцелую!» «Душенька, вставай, ради бога, скорей! Генерал с офицерами...»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 «Приедут офицеры сию минуту ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь, и двором всем объяви, ступай скорее!» Сказавши это, он схватил нас с и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но, вставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть».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 «Ну, разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою? Эй, кто там? Подойди, брать сюда. Че извольте? Ты конюх? Конюх – ваше происходительство. Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин. А вот, пожалуйте, в сарай». Генерал отправился вместе с офицерами в сарай. «Вот, извольте, я ее немного выкачу. Здесь темненько?» «Довольно, довольно, хорошо». Генерал-офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры. «Ну, ничего нет особенного», — сказал генерал. «Коляска самая обыкновенная». «Самые неказистые», — сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего». «Мне кажется, ваше происхождение, она совсем не стоит четырех тысяч», — сказал один из молодых офицеров. «Что?» «Я говорю, ваше происхождение, что мне кажется, она не стоит четырех тысяч». «Какую четырех тысяч? Она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, отстегни кожу». И глазам офицеров предстал Чертакуцкий сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. — О, вы здесь? — сказал изумившийся генерал. Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять чертакутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами.